Глава 26 Утром следующего дня дядюшка Пол привел к нам двух женщин. Обе в забавных ирландских чепцах, в платьях из простой ткани длиной до щиколотки, поверх повязаны чистые передники, грубые кожаные башмаки. На первый взгляд обычные сельские девицы разных возрастов. Одна чуть старшая брюнетка, вторая веснушчатая, рыженькая, немного моложе. Но вот задорно блестящие глаза обеих и скрытые улыбки в уголках губ выдавали в них веселушек-хохотушек. Я смотрела на них, и мне самой хотелось улыбнуться. «Доброе утро, леди Грейс!» Они стояли в общей зале, и как только я спустилась к ним, тут же поздоровались и неумело присели в подобии к Никсона. «Доброе!» — кивнула я. Девушки явно были тут не впервые, потому что на окружающую обстановку не обращали никакого внимания, смотрели только на меня, разглядывая как некую диковинку. «Леди Грейс, у вас глаза точь-в-точь, точь, как у лорда Батлера!» — вырвалась у той, что казалась помладше. «Аби!» — шикнула на нее, по всей видимости, Дора, умудрившись ткнуть подругу острым локотком в бок. Простите, леди Грейс, Абигайл иной раз забывается, но она сообразительная и быстро учится. Мы прибирали в доме господина пару раз в месяц, иногда готовили, если мистер Райт куда-то отлучался. Ну, в общем, работа для нас привычная. А готовы ли вы оставить свои семьи и перейти сюда на постоянной основе? Иной раз домой возвращаться придется поздно вечером, и рано утром еще до рассвета будет тут, склонив голову к плечу, уточнила я. Также мне уже было известно, что за аренду земли тут платили далеко не деньгами, а в, так сказать, натуральной форме, отдавая часть урожая и всего того, что насобирают в лесу, и даже шкуру убиенных животных своему господину, то есть генералу Эдварду Батлеру. А уже потом Пол Райт сбывал все полученное купцам и получал за это деньги. «Да, мистер Райт все нам обсказал, мы согласны, нам просто монеты нужны», почти в унисон ответили девушки. «Кто из вас хорошо готовит? Мы обе мастерицы. А, токма такая еда, как любит знать, нам неведомо». Я задумчиво кивнула, прошла вперед к камину, остановилась подле и, глядя на темный зев очага, по привычке прокатилась с пятки на носок и назад. «Предлагаю такой вариант. С утра обе на кухне, готовите завтрак и сразу же обед. Затем вдвоем занимаетесь уборкой дома. Первый этаж в один день, второй в другой и третий на закуску. И так по кругу». «Думается мне, что вдвоем вы быстрее справитесь. Считаю даже, что уже после обеда сможете уходить к себе». И повернулась к молодым женщинам, те кивали в такт моим словам. «Нас в доме всего трое человек. Готовить много нет необходимости, только продукты переводить. А что-то изысканное для гостей — с таким я вам помогу. Но будьте готовы задерживаться до позднего вечера, если мне вдруг понадобится». «Ага, поняли!» Кивнула Аби, и ее рыжие кудряшки забавно подскочили в такт движению головы. Милая личика с большими зелеными глазами светилась необыкновенной добротой. И еще, прежде чем отправить женщин на кухню, строго добавила я. Все, что вы увидите или услышите в стенах, или за пределами этого дома, не должен знать более никто. Это касается и ваших близких тоже. Даже между собой обсуждать не рекомендую. Хм, то есть не советую. Понимаем. Дора мигом посерьезнела, как и Аби. «А потом мистер Пол тоже нас предупредил. Мы все понимаем. Хозяин много сделал для наших дедов. После войны они стали никому не нужны. Так бы и пошли по миру с протянутой рукой. Генерал позвал к себе. Землицу выделил. С тех пор живем, голода не ведаем, детей растим в достатке. Благодарность наша не ведает границ. Помним мы, будут знать и наши дети». И вдруг низко поклонились и в такой позе замерли. «Встаньте!» Я подошла к ним и погладила по плечам. Я не успела познакомиться с дедушкой, но все говорит о том, что это был необыкновенный человек. «Что же, раз и вас, и меня все устраивает, работа ваша. Было бы замечательно, если бы вы приступили к своим обязанностям сегодня же». «Конечно, мы останемся, все сделаем!» закивали мои новые помощницы. Мама познакомилась с ними сразу же после меня и одобрила мое решение оставить женщин при себе. На завтрак Дора приготовила простую глазунью, две свежие лепешки со сливочным маслом и взвар из сушеных ягод с капелькой меда. Еда простая, но сытная, и не каша, которая пусть и была совсем неплохой в исполнении дядюшки Пола, но уже успела изрядно поднадоесть, поскольку подавалась три раза в день. А готовить самой я не решилась, не умела обращаться ни с монструозной печью, ни со всем остальным. Можно было бы, конечно, попросить старика Райда мне помочь, Но, если честно, кроме готовки у меня забот полный рот. И в то время показывать Мэдлин свои поварские умения, коими истинная Грейс, скорее всего, не владела, не хотелось. Сейчас, после памятного разговора, можно, конечно. Но лучше не все сразу. Не успели мы допить местный аналог чая, как в дверь столовой постучали. «Леди Мэдлин, мисс Грейс, там гость, просит его принять!» Голосом Аби, так и не вошедший внутрь столовой, сообщили нам. «Нужно научить девочек, как правильно», — вздохнула мама, убирая салфетку с колен на стол и встала. «Пойду, узнаю, кто там пожаловал». Неожиданным посетителем оказался капитан Стром. Давно его не было. Мама, если судить по потухшему взору синих глаз, успела заскучать. И как обычно это делают влюбленные женщины, понапридумывать по всякое. «Устроился в местную гвардию. Просто. Отправляют в дальние разъезды. Что-то разбойники в последнее время распоясались». В тот же день, как меня приняли, отбыл по заданию, даже заехать к вам времени не дали. Простите, леди медлен что не смог предупредить. Я задумчиво смотрела на мужчину. А ведь Том не только словом, но, что важнее, делом доказал свою преданность. Подозревать его в плохих намерениях также не было основания. «Капитан Стром», — заговорила я, пока мама облегченно молчала. Когда у меня появится возможность нанять вас в качестве главы службы безопасности нашей маленькой семьи, вы согласитесь?» И Мэдлин, и Стром уставились на меня в немом удивлении. «Вы пока не отвечаете, просто обдумайте», — вздохнула я. «Нам нужно ехать валом, дела». «Я, я сегодня тем. совершенно свободен, до самого вечера. Ежели вы не против, могу вас сопроводить в город и обратно». «Просто замечательно!» — кивнула графиня, многозначительно на меня поглядев. «Карету Я мистер Райт уже подготовил», — добавил Том. «Мы дружно вышли на парадное крыльцо, а нам навстречу шагал дядюшка Пол». «Вы можете заняться своими делами», — стоило нам с ним поравняться, — сказала графиня. Насколько я знала, тренировки Зевса и Роланды проходили ежедневно, без оглядки на дождь или снег. И всегда в присутствии, а чаще всего и с участием, Пола Райда или Эдварда Батлера. Поэтому, с радостью передав нас под опеку Тома, Пол укатил вглубь поместья, чтобы заняться любимым делом. Я тоже была душой с ним, но пока нужно было решить самые острые вопросы. И вечером навестить могилу дедушки. Негромко пробормотала я, стыдно, что все еще этого не сделала. «Да, милая, просто необходимо», — услышала меня мама и, сжав мою ладонь, подошла к карете. Дорога до Алана была все такой же и заняла не более получаса неспешной езды. В течение этого времени мама успела выведать у меня важный для нее вопрос. «Ты действительно хочешь нанять Тома главой нашей охраны?» «А ты как думала?» «Выйти за него замуж в ближайшее время у тебя все равно никак не выйдет. Судя по всему, процесс развода может затянуться не на один месяц» а нанять его в качестве телохранителя – самый лучший из вариантов, чтобы не запятнать твою репутацию и обезопасить нас от происков возможных врагов». «Врагов?» – мама искренне удивилась. «Откуда им всяться, если мы только приехали?» «Мама, судя по тому, что происходит в Рлэндском доминионе и на что именно дядя Эдвард отправлял деньги, враги могут возникнуть на пороге нашего дома в самый неподходящий момент, и мы должны быть готовы». «Кажется, ты преувеличиваешь», — не поверила графиня. «Но идея взять Тома к нам охранника мне нравится», — смущенно за олевщиками щеками сконфуженно призналась Мэдлин. «Я и близко не подпущу его к себе, по крайней мере до тех пор, пока точно не стану свободной», — зачем-то добавила она, будто оправдываясь. Я просто улыбнулась и промолчала. «Они оба взрослые люди, уверенно, сами разберутся». Найти жилье Адама Симмонса оказалось несложно. Улица, на которой он жил, называлась прозаично. Пищая. Дом поверенного был возведен из добротного кирпича в два этажа. Перед строением росло несколько яблони кустарников с пышно цветущими поздними розами. Нас встретила симпатичная служанка средних лет. А узнав, кто мы такие, миссис Пемптон тут же провела меня и маму в кабинет мистера Симмонса. Мужчина, приведя нас, встал и, галантно поклонившись, пригласил присесть на стулья, что стояли напротив рад его весьма стола. «Рад, весьма так скоро вас увидеть!» Улыбаясь, сказал э, он, посмотрев на экономику, добавил. «Смородиного взвара с медом для меня и милых дам. И ваших чудесных булочек!» Дождавшись, когда за экономкой закроется могу дверь, поинтересовался. «Мистер Симмонс», — заговорила мама. «Дело в том, что я хочу О, подать как? на развод». «Леди Мэдалин, чтобы я мог вам помочь, мне нужно знать причину. Но, если честно...» «Вам придется поведать мне совершенно все, чтобы правильно составить прошение и чтобы оно было рассмотрено, а в идеале одобрено всем малым парламентом графства Уэсмита. Все, что напрямую не касается данного дела, но поможет мне лучше понять ситуацию, не выйдет за пределы этого дома никогда», — добавил он, заметив, как нахмурилась графиня. В их беседу я не вмешивалась, тут матушка должна сама принять решение, и она меня не разочаровала. «Пусть будет по-вашему», — сил нет бояться каждый день стука в дверь и увидеть на пороге Джона. Монолог Мэддерин длился не очень долго, но он был весьма обстоятелен и наполнен важными фактами. Женщина явно давно обдумывала свою речь. Лишь раз ей пришлось прерваться, экономка принесла чай и булочки. Стоило рассказчице смолкнуть, как поверенный встал и прошелся по кабинету. Мы не мешали ему думать, я просто взяла свою чашку и с удовольствием глотнула уже поостывший душистый напиток. Булочки тоже выглядели весьма привлекательно, но я решила насладиться ими немного позже. Мистер Симонс вернулся на свое место, и вместо того, чтобы обратиться к Медрин, посмотрел... «Вне день. зависимости от того, станет ли ваша матушка свободной от брачных уз женщиной, вы останетесь...» «Дочерью графа Лероя? Это незыблемо!» Я напряглась, нервно звякнув чашкой о блюдце, вскинула голову, чтобы прочитать опасения в глазах поверенного. Говорите, «Как, как есть, только до столицы Рабин. дойдет весть о смерти генерала Батлера и о том, кто стал его наследницей, есть все шансы, что вашего отца выкупят и отправят сюда, дабы он смог надавить на вас и отобрать поместье». «А если до того вы еще и в скачках победите?» «Но мой Эх, опекун маленькая не он. леди, безусловно, есть законы, но ведь их написали мужчины, и ваше наследство вполне можно оспорить, и вменяемость леди Мэдалин тоже!» «Я поджала губы, меня чуть не затрясло от несправедливости!» «Что вы предлагаете?» В разговор вступила побледневшая, но а решительно леди, настроенная мама. «Ваше желание развестись с мужем верное. И для начала я составлю прошение в парламент. Уверен, мы сможем победить, и вы снова станете батлер. Многие в палате лордов любили и уважали генерала, некоторые даже жизнью ему обязаны, поэтому большинством голосов все решится в вашу пользу. А что касается вас, мисс Грейс, вам нужно попросту выйти замуж». Вот и приплыли. Для кого-то все просто, а для меня пока неприемлемо.